У, у привет, Любознайка Привет, Селимон, а я же тебя внизу видела Угу, где внизу? Ну вон, иди посмотри в окно Посмотри, ты стоишь, а у тебя вся спина белая Угу, разыграла меня, да? У -у -у. Да, Селимон, сегодня же 1 апреля Угу, Любознайка, а ты знаешь, почему 1 апреля стало днем розыгрышей? Нет, не знаю Угу, ну тогда садись, я тебе расскажу ужасно неизвестно все то что Кажй человек любит пошутить над кем-нибудь или разыграть но один день в году этим занимаются абсолютно все. От ребенка до взрослого. Но вот почему этот день приходится именно на 1 апреля, точно сказать никто не может. На этот счет существует несколько версий. Одни приписывают зарождение этого праздника Древнему Риму, где в середине февраля, а вовсе не в начале апреля, праздновался праздник глупых. Другие переносят зарождение праздника в Древнюю Индию, где 31 марта отмечали праздник шуток. Первого же апреля в Древнем мире шутили только ирландцы, да и то в честь Нового года». Есть и версия, по которой этому празднику мы обязаны неаполитанскому королю, которому в честь праздника по случаю прекращения землетрясения преподнесли рыбу. Через год царь потребовал точно такую же. Такой же не нашли, но повар приготовил другую, весьма напоминающую нужную. И хотя король распознал подмену, он не разгневался, а даже развеселился. С тех пор и вошли в обычай первоапрельские розыгрыши. 1 апреля – день веселых шуток и обманов. Однако еще совсем недавно, в начале 20 века в странах Западной Европы, например, традиции первоапрельских обманов имели свой национальный колорит. Во Франции этот обычай носил название «апрельская рыба» и являлся преимущественно городским. Происхождение его объясняют по-разному. Иногда связывают со временем Карла IX, который в 1564 году издал закон, предписывающий перенести начало года с 1 апреля на 1 января. На следующий год Многие подданные короля послали своим друзьям новогодние поздравления и подарки в апреле, то ли в знак протеста, то ли оставаясь верными традициям. Солнце в это время находилось в созвездии рыб, и французы посчитали, что название «апрельская рыба» вполне презентабельно для подобных проделок. В Англии из невинного рыбного развлечения вырос целый день всех дураков. С полуночи до 12 часов дня, 1 апреля, каждый мог подшучивать над своими друзьями, знакомыми. Того, кто попадался на удочку, встречали веселым смехом и криками «Апрельский дурак!». Один из самых больших обманов 1 апреля, о котором долго потом вспоминали газеты и журналы, произошел в Лондоне в 1860 году, когда несколько сотен английских джентльменов получили приглашение прибыть на ежегодную торжественную церемонию умывания белых львов, которая состоится в Тауэре в 11 часов утра 1 апреля. В Германии и Австрии 1 апреля считался несчастливым днем, В деревнях не работали, не начинали новых дел, не выпускали скот и стоил. Взрослые и дети обманывали друг друга, посылая выполнять невыполнимые поручения. Например, купить у аптекаря или купца комаринного жира. День обманов издавна существовал не только в европейских, но и в азиатских странах. Но дать какое-либо точное определение происхождению первоапрельских розыгрышей и шуток сейчас уже просто невозможно. Светлей. От улыбки в небе долго проснется Поделись улыбкою своей И она тебе не раз еще вернется И тогда наверняка Другим яшу заблога Захлопает в зеленые ладоши И тогда наверняка Вдруг запляшутся влага И кузнечик запеликает на скрипке С голубого ручейка Начинается рита Ну а дружба начинается с улыбки С голубого ручейка Начинается рита Ну а дружба начинается с улыбки Теплей. И слону, и даже маленькой улитке Как пускай повсюду на земле Словно лампочки включаются улыбки И тогда наверняка вдруг запляшут облака И кузнечик запеликает на скрипт